Радий погодин. Мост. Река текла широко, глубокая, медленная, бурая. Безлес и берега давали простор громадному небу. Небо казалось пустым и бесцветным, как бы осыпавшимся. У самой воды лежал убитый свизист. Рядом валялась катушка, провод с неё согнали. Прибрежная заливная земля, поросшая голубой травой, иссыхала и плешивела, уходя вверх к железнодорожному мосту. Мост рухнул утром. От небольшого городка шёл к реке солдат. Солдат Егоров Василий, ныне живущий и здравствующий. А утром, когда обрушился мост, исполнилось ему 18. Он был грязн. Жирная огородная земля засохла лепёшками на его щиках, локтях, коленях. Подойдя к берегу, солдат постоял, поглядел на обрушенный мост. Потом побрёл по мелкой воде к амбарным воротам с бочками, приготовленными для переправы. Прислонив винтовку к одной из бочек, он разделся догола и вымылся, вымыл обмундирование, даже башмаки вымыл. Потом оделся во всё отжатые портянки тугускотные обмотки сунул внутрь башмаков, башмаки привязал к винтовке, винтовку закинул за спину и пошёл в реку. Пока вода не сделала ему высоко погруж Тогда поплыл, не тропаясь, в согласии с течением, не бурливым, но сильным. В последние дни охраны моста нёс полувзвод пехоты. Основное число солдат с лейтенантом и пулемётом Максимом располагались по правому берегу. На левом берегу стояли четверо в одном окопе по одну сторону пути два пожилых колхозника, по другую сторону пути в другом окопе двое молодых: Егоров Василий и Алексеев Георгий. бывший студент Ленинградского университета. Этот Георгий был весёлый, верил называть себя Гого. Боец Гого. Да чего непристойно. Бомбил мускул каждый день по нескольку раз. Ешь как гудёт. Нет, Вася. Не все не могут. Слишком неэкономичны они нас пужают. Солдат Алексеев был старший солдат Егоров на год, но показывал себя совсем взрослым, <свят> чересчур умным. А слова гудют и пужают, приносил сознательно для Васькиного унижения. Имею в виду, на нашей земле немцы дух испустят. Не истребятся, так думать ошибочно. Не окочурится, так думать и вовсе глупо. Не дадут дуба, не сыграют в ящик, но испустят дух. Где испустят? Где нос затыкать? Прям здесь или может быть неподалёку? Твой вопрос мелкий и не принципиальный. Можешь орнизировать две серии своей слабой башке. Я тебе прощаю, потому что главное знать истину, увидеть в себе путь реки. Этот Гоголь любил выражать туманно. Ещё он любил лежать на спине за дров гимнастёрку, нательной рубаху у горлу, чтобы загорал живот. Хани без конца грызли морковку, которую таскали на близко подступающих огородах. В морковке полно каротина, который является провитамином А. Но чтобы он превратился в полноценный витамин, необходимо было воздействие солнца. Василий ему не верил, грызя морковку, гимнастёрку не задирал. Русь вода. Её нельзя ни сломить, ни согнуть, ни раздавить. Огнём можно выпарить, но она опять прольётся на свою землю. Ты Гого Архимандрит. Хм. Васька пытался соответствовать Гого замысловатостью выражений. Ты архетимнила Сатанаил Цыник из Комарох. Если ты объяснишь, что такое Сатанаил А вот полна суда. Если не прекратишь ржать, я тебя всерьёз ушибу. Гого тут же полез обниматься, да и ушибить его было бы, ну, не совсем справедливо. Ну, ты... Да как тебе как тебе не стыдно? Да немец прёт, беженцы прут, а да ты ржёшь какой. Я думаю, нехорошо это. Вась, нехорошо. Алексеев Гого пошёл вниз к реке пить воду. А по мнению Васьки Егорова, чтобы торжеждать своё единение. Такой кахатун, так и хочется дать ему война, повсеместное отступление. Ком в горле, слёзы, а он ржёт. Тихо было. И Васька Егорф услышал разговор в окопе через дорогу. Семён, дал бы ты этому безгону по шее. Или гучит, чего регучит? Так того смерть чувствует. Она ему вроде сик вот плюневрюшь. Аня И замолчали. Они те двое всё больше молчали. Утром, когда Васька сказал Алексееву Гоголю о своём дне рождения, Гоголь долго смотрел куда-то мимо Васкиного уха вдаль. Это дело нужно отметить. Чем? Заберёмся на арку, на самую верхатуру, и оттуда крикнем: "Валский Егорова 18 сегодня стукнула! Стал мужиком Васька!" Не стал. Где тут станешь? <свяк> По конституции. <свяк> Какая теперь конституция? Война. Так. А за что же воюем? За Родину. Вот. Вот. И залезем на арку моста и посмотрим с неё на Родину. Не было в Тулу утро ни одного эшелона. И в чьюто беженцев не было. Иначе Васька Егоров на такой сумасбродство вряд ли бы решился. Тут полезем. Зачем тут? Пойдём на центральный пролёт. Тамарка самая высокая, и средины реки мост хм. был трёхпролётный, арочный, клёпаный. По всей арке шли стальные ступени. Алексей в Гугушов впереди. Сначала он всё же касался руками верхних ступеней. небрежно так пальцами потом зашагал, оглядываясь и жестикулируя. И запомни, Вася, нарко мы совершенно летние. Всё, что мы понаделали ерунда супратив эволюции. Мне думается, Эволюция давно решила превратить нас в известных паракопытных, у которых нос пяточком. Для этого она нашими же руками создала деньги, демогогию, дактилоскопию, оптические прицелы. Васька не слушал, судорожно цеплялся руками за влажные тросы металла и прижимался к нему. Когда ближе к вершине ступени кончились, пошла сплошная стальная пластина. Васька и вовсе на четвереньках по пол, сунька. От левого локтя обрыв, река. Далеко где-то от правого локтя вниз тоже обрыв, приплёты железа, шпалы, и всё лебедит, движется, кружит в голову. Река. Слышишь, физкультурник? Нет ладоши и лодыжки. Есть ладошки и лодыжки. И шлёпнул себя по ягодицам. Русь, река. Физкультурник. Что ты у тебя рожек клином? Каاش ты помешевый, мозгами ты пошевеливай. Умней, пока я тут возле. Учёные дяди умом растопырившись уже сколько лет насчёт этого слова гадают. А всё физкультурник просто. Ну-ка вспомни. Слова с корнем рус. Правильно? Русло, русалка, роса, ручей. В деревне, откуда я лично происхожу, километров 40 отсюда вверх по течению, старухи до сих пор выставляют цветы из избы на Русь, на утреннюю росу. Говорят, Русь очищает цветок от худого. А в Корогополье до сих пор кое-где говорят не ручей, а русей. В русей впадает, стало быть, в Русу или в Рузу, или в Рось. Везде, где в географии есть корень Русь или Рос, есть река. Старая Руса, Таруса. Кстати, раньше, наверное, Таруса тоже называлась Старая Руса. Старуса, Руза, Русинка, Росыш, Ростов Русская, э-э, Русская это просто речка. Отличие от Русы реки. И выходит физкультурник, губы-то невыпырывай. Свистнул. Что Русью-то раньше давно-то назывался водный путь из Варяг в Греки. А все, кто к этому пути причастности имели, были росами или русами. Отсюда и Киевская Русь пошла путём Киев-Владимир. И русским отсюда, и русые ещё крутят башкой тупарь, калун. Отдаёт. Сейчас бы шмаки Гोगины шагали в небо. Гого оглядывался, его глаза светлые тянули Ваську и поднимали, и Васька перестал бояться, встал. И держась за гугу, всё-таки выпрямился, чтобы рать в небо про свой уставный возраст и палить по этому поводу из винтовки, встал. И в уши ему вошёл сверлящий тошнотворный вой. Бомбардировщики пикировали на мост вдруг задругом чётко и остроугольно. И бомбу уже отделился от крыли. Их сбросило первым взрывом. Васька слышал, как гудит мост, видел летящего Гого. Гого Алексеев влетел, раскинув руки крестом. И Ваське казалось, где? Солдат Василий Егоров, наверное, переломило бы, шлёпнув с такой высоты жуткой. На везучь был в солдат. В тот омут, куда ему нырнуть. Нарнула бомба, выметнула кверху водяной столб. На него и упал Егор Васильев и с него опустился в реку. В глубине реки вода грохотала, гудела, будто и не вода, а колокольные гулкие медь. Другим взрывом вынесло Ваську Егорова из нутра колокольного. Был наглохший, умерший, только глаза зрячие. Вокруг него белыми животами кверху всплывала рыба. Наверно, лёг бы Василий Егоров тодно лицом к свету, но какая-то клетка его мозга отмикела. Странность в поведении моста, небо уже было чистым река унесла пену взрывов, но средняя арка, самая длинная, самая высокая, медленно и неслышно шевелилась, ломалась и несложно упала в воду. Василий Егоров, ожелый отпихивая от лица Густава всплывшую рыбу, отплюваясь, поплыл к берегу. На берегу он выплёлся, наверное, в лёгком помешательстве, долго стоя и на четвереньках глядел в синее небо. не находя в нём летящего Алексея Гуи. И горю я от этого во всём его теле, гудело река, будто колокольная медь. Бутон Василигоров был частицей той меди, частицей реки. Спустя годы этот колокольный гул станет будить его по ночам, отдаваясь в ногах и руках болью. И глядя в тёмного себя, он всё же увидит летящего в небе Алексеева Гого, его брови не тронуты страхом, так удивлением. И будет падать в короткое, жёсткое забытьё и тут же вынырнув ждать со стеснённым дыханием, что струисты и пряди нежные прохладной чьи толи коснутся его, смоют безверие и усталость. А миловое небо будет насмешничать с безжёнными его душе голосами. От руда качки отстреливы избежали наши солдаты. Егоров Василий побежал с ними. Потом он держал оборону в школе, потом снова бежал. Солдат, из которого он отступал, свернули в какую-то улицу. Васьк, почти в забытьи, вошёл в скрипевшую на ветру калитку. А за калиткой была река. Ему казалось, что кто-то зовёт его гогиным голосом. Васька плыл, закрыв глаза. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Но вот руки его вошли в густой ил, подтянув колени к груди, Васька встал. И отчётливо услышал смех Алексеева-Гоги. Берег был забит свиньями. Внурься, сыне. Ворошилось на берегу в грязи, изнесив её в жижу. Они поднимали вверх изумлённые острые рыла, морщили пятачки. И сощурившись, разглядывали солдата, разглядев радостно хрюкали. Обучонные у моста рыбы. Река прибила сюда а свиньи, стояли в мелкой прогретой воде, жрали. Васька побрёл к высокому берегу, распихивал свиней прикладом. Свиньи не торопились уступать ему дорогу. Некоторые даже подходили, подставляли бок, поскребивал. Васька перелезал через них. На одну, осевшую в грязь по самой уж он даже присел. Видел бы Гоголь, он бадь смехом умер. Свинья поднялась и уставилась на Ваську подведёнными грязью глазами. Васька Егоров забрался на крутой песчаный откос от солнечной полукруглой поляны на берегу. Лучами расходились аллеи старинного парка. Сбоку пален стояла широкая мраморная скамья, из-за неё с невысокой стройной колонны улыбался чернокаменный эфиоп с бежевыми мраморными белками. "Отвернись", хотел было ударить каменного эфиопа по улыбающейся щеке, но пожалел свой кулак, взял и погладил. Потом повесил винтовку ему на плечо и принялся раздеваться. На той стороне реки распластался город чёрных тёсовых крыш. А ещё дальше, как бы над городом, по синему небу был нарисован мост бессрединные арки. И тихо было. Так тихо. Васька глядел на просторный край захваченной немцам земли, что-то не понимал, что-то просто. Ваське хотелось орать. Орать взывать к богу. Сопоставь. Орать обращаться к кому-то, звать кого-то. Орать возмущаться. Орать пахать. Рать войска, война. Собственно, тоже орать с выпавшим звуком О. Выходит, и перед тем, как бросить в землю зерно, и перед тем, как встать на её защиту от врага, славяне молились: "О, Ра!" орали. Нисики в кулак. Мозги бы тебе в дополнение к бицепсам. Откуда у славян египетский бог? А кто, собственно, сказал, что он египетский? Может быть, к египтянам он откуда-нибудь пришёл. Почему полотыня Ра, Диус, луч? Почему по-русски радуга солнечная дуга? Я думаю, ра бог атлантов. И это косвенно подтверждает существование Атлантиды. Понял? Физкультурник. Гога вот он летит крестом. Медленно переворачивается. В городе на той стороне реки чёсы и крыши стали вспучиваться, трескаться. Из-под них пробилось пламя и дым. Чёрный дым поднимался в безветрии прямым столбом в том месте, где железнодорожная станция. Значит, там идёт бой. Значит, и Егоров, и Васька там должен быть, а не здесь. Вот она, река. Боже мой. Пройдя лип старых с чёрными могучими стволами, Васька вышел на площадь. И здесь с бок площади за широким рамбранским пёй стоял чернокаменный эфеоп с ямочками на щеках. Где-то здесь усадьба какого-то там вельможи. Где-то, где-то здесь. Гоголь Алексеев рассказывал: усадьба. "Мысль отыскать дворец, плыла в его голову и тут же выплыла. Васька разглядел магазин Сельпо. И про дворет забыл. В магазине было прохладно. Возле полок с вином стоял старик. Мадера, Малага, Пино Гри. Здравствуйте. Здравствуйте, раци. Курасо, Беннидиктин, Абреккин. Есть что-нибудь для питья? Вина и фирменные ликёры. Здравствуйте, господи. Сколько годов товар тут беру и мы, Лэйса, Олег Гози. А слышь, сегодня даже бы голову-то задрать. Бери этот. Ты что, детёнок? Я не за этим пришёл. За свечкой. Какая свечка, война. Война-война и свечка-свечка. В углу на полу увидел Васька бочку с вареньем. Васька напрягся, приподнял бочку. Бери, старик. Блин, ну Уж больно ты, детёна, добрый. Баськ сломался. Сел на пол, прислонился к бочке. Прекаешь? Эх. Чем мне тебя попрекать? Нечем мне тебя попрекать. Ты беги дальше. Вот передохнёшь и беги. И побегу. Васька, как болезнь ощутил пустоту в желудке. И уже поднялся было, чтобы не взирайно старика взять, стулки, круг колбасы и хлеб, но тут с улицы в солнечный пронизанный медными плинками клин вступила фигура. Фигура была бородатая, буйноволосая, с холщовой котомкой через плечо, в кавалерийских штанах глифы с малиновыми лампасами и босиком. А, резьдый мучивсь. У горы, который день хлеба за не проходит. Выпить-то они надо на жажды и для дальней шумы моего пути. Да клавочнита тазойка и где? А, а магазин Настиш. Не, не знаю, кому деньги платить. М. Деньги-то у нас есть? Нет. У меня только на свечку. Чё? Деньги, вот они. Народ за пеня отвалит, час не скупиться знамо, не зарывать же. Расправив купюр он с грудилых возле весов привалил гилькой полукилограммовые, чтобы сквозняком не сбросило. Снял с полки поллитра белой, а также круг колбасы и буханку хлеба. Садись, Волен, и ты, Антон, садись. Эй, благословляюсь, пошню. Ванька установил посредине помещения ящик фанерный, не распечатанный, наверное, с папиросами, украсил его бутылкой и тремя стаканами снятыми с полки. Разорвал две селёдки вдоль, по хребту уложил их в стеклянной узорчатой вазу, тоже снятую с полки, и пропел без веселья в голос: "Эх, разричьте мои грудь, видненькие копеёночки, не стомился я вас, молоденькие девчоночки. Знаешь, ты ещё можешь" Эх, что смотря я девок всегда любить могу. <свят> и дитянька скачаю, чтобы не плакал, чтобы поспала бы на бедное отдохнула бы. И траву при совету вин, на ухо нашепчу, чтобы печаль снять. Пайк поднял голову к низкому потолку. Лицо его преобразилось, словно бы потолка того не было, только даль небесная над всей землёй.